Глава пятнадцатая и свет во тьме. На лесных командировках, кроме повара, завхоза, Дневальный и Лекпома, было еще одно влиятельное лицо, очень привилегированное — инструментальщик. Обычно он жил в отдельной хавирке, где всегда гудела раскаленная да красна печурка. Работал инструментальщик без нормы, по мере надобности а в основном по своему усмотрению получал добавки на кухне как правило инструментальщики вербовались из инвалидов из людей уже отработанных и выплюнутых призком все они бывали родёхонькие от теплому местечку иные отъедались около поварих настолько что начинали даже брать взятки у работяг ведь от остроты пилы от правильности ее развода в значительной мере зависело выполнение лесоповальной нормы. Наш сударский инструментальщик Егор, или, как сам он произносил, Йогар, был исключением и вел себя нетипично. Место свое он ненавидел, поскольку попал сюда как штрафник. Его засекли на вахте центральной Эльгенской зоны с ведерком кислой капусты, украденной кем-то из заключенных на совхозном квашпункте. Йогар, как лицо бесконвойное, имевшее свободное хождение через вахту, взялся принести ценный груз. Как на грех дежурил в тот день красавчик Демьяненко, рослый румяный хохотун, самый ушлый из всей эльгенской вохры. — А что это у тебя пузо, дуже справное при такой тощей личности, — заинтересовался он, высовываясь из своего окошечка в проходной. — А ну распахни бушлат, швытка. В тот же вечер на поверке был зачитан приказ о выдворении Йогора на пять суток в карцер, без вывода на работу и с последующей отправкой его на сударь. На общих работах Йогор выдержать не мог, так как от правой ступни у него осталась только небольшая культяпка, а пальцы левой гнили, разлагались и издавали трупный запах, всегда сопровождавший появление Йогора. Так он стал инструментальщиком режимной Тюрзаковской голодной командировки на судоре. Все это происшествие повергло Йогора прямо-таки в безысходное отчаяние. Уж больно с большой высоты он упал. Ведь в центральной Эльгенской зоне он был не кем-нибудь, а могильщиком. Каждый вечер, приходя ко мне в амбулаторию на перевязку ноги, он же выписал сказочные картины своей привольной жизни в этой бесконвойной должности. Шутка ли? Свободный выход через вахту в любое время. Пойдешь в поселок, дровишек хозяйкам напилишь, расколешь, хлебцы вынесут. Которые бабенки тогда же в избу запускали, щей миску ставили. Да и в зоне. Придешь, бывало, к поле поварихи, нальет полнехоньку кружку дрожжей. Да и каши всегда от пуза. В бараке обслуги жил. Арбатёнка что ж, не пыльная, сильно-то не надрывались. Чтобы утешить его, начинаю возражать. Дескать, покойников у нас много, могильщиков всего трое, да и земля-то ведь вечная мерзлота, покопайка такую. Йогур хитро охмыляется и подмигивает. В каждом деле ведь сноровка нужна, оказывается. Туфта царит даже в таком деликатном вопросе, как погребение усопших зэков. Зима-то ведь чуть не круглый год снегу хватает. Зароют в снежок поглубже, не докапываясь до окаменелой землицы. А весной, как растает, тут и всплывут с полами водами покойнички царствия небесных. Заразы от них никакой, потому почитай одни косточки. Просто сказать, чистые мощи. И не стыдно тебе, Йогар? Огорченно говорю я, снимая пинцетом зловонную марлевую салфетку с его отмороженных гангренозных пальцев. Вот так стараешься, лечишь тебя, а умри, так в снег зароешь и поплыву весной мертвая и мертвец вниз поплыл, снова за могилой и крестом. «Что ты, Евгений Семеновна?» дрогнувшим голосом восклицает разжалованный могильщик. «Да неужто уж мы вовсе без совести, чтобы Олег лекпома своего не закопать? Уж кого-кого, Олег лекпома? Зароем за милую душу прямо в землю, будь в полной надеже. Он доверчиво и бесхитростно смотрит на меня своими очень светлыми северными глазами без ресниц, хмурит белесые брови. Вспомнил, что ведь он уже в отставке, что лишён своих высоких похоронных полномочий. Тяжко вздыхает. Не тужи земляк, понадобится им опытный могильщик, возьмут обратно. А он и впрямь почти земляк мой. В Татарской мы республике, но сами-то православные. По-старому писали Казанской губернии Елабужского уезда. Статья у Йогр 58.2. Вооружённое восстание. Специально колхозные. О своем аресте Йогарь говорит спокойно, эпически, как о пожаре или эпидемии. Обижается только на неправильную разверстку арестов по селам. «Сколько?» — ударяет на последнее «о». «У нас два Рофат». «А сколько в Козловке?» «Почти втрое у их супротив нашего». «А народу забрали, видишь ты поровну. Это раздела». Похоже, что снятие с поста лагерного могильщика он переносит тяжелей, чем самый арест и приговор. Я узнаю все новые и новые подробности о его райской жизни в центральной зоне. Бывал, чей идешь с работы, так сам нарядчик с тобой здравствуйте, не то что. Я ему, здравствуйте, мол, Сергей Иванович, а он мне обратно здоровый йогур. Ну как она жизнь? норма на покойника выполняешь ли? Смеется. Иначе мне было с той капустой связаться, такая через нее беда в дому. Чтобы отвлечь йогурт, задаю ему разные вопросы. Где этот йогурт Петрович ноги-то отморозил? В этапе, что ли? Не, не в этапе, спокойно отвечает йогурт. А это когда я в первый раз помер. Дело было на прииске золотистой. Лежал йогурт в лагерной больнице. Вот как-то утром пошел, фершил с обходом. И видит, кончился йогурт. Дуба, стало быть, врезал. Ну и велел санитарам в морг снести. Это, конечно, сам-то Йогур ничего не помнит, а уж и после ребята, — сказывали. А сам-то он очухался вот от этой самой ноги, что сейчас оттяпано. Закряхтел от боли, как огнем жгло. Ну и оклемался, стало быть, опомнился. Выходит, живой еще. Сторож морги услыхал, как заверещит по-дурному. Из турков был сторож. чулумбей какой-то, не то кулумбей. С ума с тех пор отстронулся. Страшно, конечно. Знает человек, что сам штабелем сложил с вечера мертвяков-то. А тут вдруг покойник самого с споднизу и голос подает. И заорал тут чулюмбей этот турок, стал быть. И до того доорался, что в охра услыхала набежала. Поскидали с йогуртом мертвяков-то. Телогрейку ему кинули. И давай на него ругаться. Чего, дескать, в морг забрался живой, А он что? Он ведь не придуривался. Причем тут йогр, ежели фершил обмешулился? Обошлось, однако. Ругать ругали, обить не стали, и в кандей не посадили, нет, в барак отправили. Йогр очень тяжело переносил голод. Истощен был до крайности. Даже на благословенной должности могильщиков он не смог добиться того, чтобы угловатые тяжелые кости его крупного тела хоть немного обросли мяском. Разрушение произведенные тремя годами прииска золотистой, были необратимы. Психологический голод мучил его еще сильнее, чем физический. Он постоянно думал и почти всегда говорил о еде. Только страдания, причиняемые ему гангреной, заставляли его временами отвлекаться от этих мыслей. Ежедневные встречи, связанные с перевязками, сблизили нас. Ложка рыбьего жира, которую я каждый вечер вливала ему в рот, Он сам боялся взять ложку в руки, расплещешь еще, обрани бог, трясти чего-то стали руки-то. Вносила оттенок материнства в мое отношение к нему, хотя был он лет на десять старше. Декабрь катился к середине, близился конец девятьсот проклятого сорок первого. Как-то мимоходом сказал я Йогору, что вот, мол, двадцатого декабря, день моего рождения. Вспомянет ли кто меня в этот день? Есть ли еще на свете кому? Вспоминуть. По лицу Йогара пробежала тень внезапной мысли. В ближайшие дни с ним что-то стряслось, что-то вывело его из круга обычных идей. Теперь он не засиживался в амбулатории после перевязки, был чем-то озабочен, а раза два произнес даже слово «некогда немыслимое» в его устах. 20 декабря он долго не являлся на перевязку. Я уже составила на полочку все свое оборудование, собиралась идти в барак, как вдруг. Привычный запах распада сигнализировал о появлении Йогара. В руках он держал большой закоптелый котелок, из которого легкой струйкой поднимался теплый пар. Лицо Йогара было благостным, просветленным. «Вот, Евгений Семеновна», сказал он торжественно, ставя котелок прямо на амбулаторный топчан. «Стало быть, я тебя поздравляю с ангелом, желаю доброго здоровья» а в делах рук ваших скорого и счастливого успеха, а еще сынов твоих повидать тебе. А вот стал бы и подарок от нас. В котелке была овсяный кисель. Это кулинарное изделие сопутствовало нам в совхозе Эльген в наиболее счастливые минуты бытия. Рецепт его изготовления был известен здесь еще задолго до нашего приезда. Он был очень сложен. Овес, которым кормят лошадей, Должен был пройти ряд замысловатых химических превращений, прежде чем стать киселем. Овес замачивали, отжимали, растирали, ждали, пока начнется брожение, заквашивали, варили. Наградой всех этих трудов был густой, сытный, красивого светло-кофейного цвета студень. Все мы единогласно утверждали, что вкус его напоминает миндальные печенье. Но откуда здесь, на сударе, эта немыслимая роскошь? Оказывается, маленький мешочек с овсом, украденным на Эльгенской конбазе еще в славную эпоху погребальных трудов, йогурт сумел таки спроворить при сборах в этап. Ладно, что не Демьяненко на вахте был, тот бы беспременно надыбал. Ну, а Луговской, тот, известно, скучно работает, без стараний, ему лишь бы день прошел. А вот овес, как раз, гляди, изгодился на именины или к пому, вместо пирога, стало быть. Глаза Йогора блестели, от них шло светло-голубое сияние. Руки тряслись от волнения, сильнее обычного. Он желал, чтобы я съела кисель тут же при нем. А он посидит, порадуется. Вот спасибо-то, Йогор Петрович. Давай вместе, держи ложку. Но он с негодованием отверг предложение, сказал только нет. Но было ясно, что за этим скрывается. Я поняла. Он израсходовал свой последний продовольственный запас. Три дня трудился над сложной Технологии превращения овса в это бархатистое, дышащее теплом варево. И все разве для того, чтобы съесть самому? Нет. Этот елабужский мужик, о приближении которого узнавали по запаху тления, идущему от его здоровой, еще не ампутированной ноги, он хотел дать радость другому обездоленному человеку. Я больше не возражала. Я глотала овсяный кисель, зачерпывая его кривой оловянной ложкой, пропахшей рыбьим жиром, а он смотрел на меня глазами, в которых светились доброта и счастье. Да, он счастлив был в эти минуты. Лагерный могильщик-йогр, у которого впереди были четыре последовательные ампутации по кусочкам обеих ног и смерть в том участке преисподней, который именуется «инвалидная командировка».